Утром ко мне ворвался взъерошенный роб. Размахивая эскизами перед моим заспанным лицом, он ожидал более воодушевленного приема. Но проспав не более трех часов, я не могла так скоро включиться в его драйв. «Вив, детка, ну проснись же ты! Погляди, что я придумал сегодня ночью. Это будет настоящим событием! Новое дыхание! Я в полном восторге! Смотри!» Он веером раскидал на моей кровати красочные эскизы и принялся скакать вокруг неё, словно бы вытанцовывая ритуальный танец. Я снова ощутила эту магию, которая так и прорывается сквозь всё естество творческих людей, когда они, выхватывая бусинку из ожерелья звёзд на небе в поисках вдохновения, сливаются в созвездие или с целой галактикой, щедро искрясь тут, на нашей бренной земле, красотой своей космической энергии. Я молча встала с кровати, скрылась в ванной, умылась и вернулась уже совершенно проснувшейся. Впрочем, Роб и не заметил моего отсутствия, поскольку сидел и любовался эскизами, как молодые отцы любуются своими новорожденными детьми. «Это все ты! Ты приехала и вдохнула в меня жизнь!» Прослезившись, заключил он. «Брось, Роб, ты столько всего в себе носишь, это твое и только твое». «Ты права, когда я слишком долго держу накопившийся потенциал в себе, меня накрывает депрессия». «Именно», — поддерживала я. «Мне должно быть интересно до зуда. Ну а просто наслаждаться каждым днем, не воплощая в жизнь задуманного не по мне». «Я рада за тебя, Роб. Ты настоящее солнце. В твоих лучах купаются все, кто хоть на милю приближён к тебе». «Правда?» — почти по-детски спросил он. «Да». И даже я отогрелась. Он был старше меня на 25 лет, а мне снова казалось, что это я его старше. Видимо, одарённые люди навсегда остаются детьми. «Ты сегодня едешь с Томом в замок Эйлен Донан? «А почему только я? Вы что, не едете?» «Нет, если я начал рисовать, отвлекаться уже нельзя. Мэган продолжит съёмку документального фильма о рождении новой коллекции». «Что ж, это отличная новость. Значит, мы поедем с Томом вдвоём?» — переспросила я, бурно выпячивая деланную радость. Он прищурил глаза и по-мальчишески плутовато улыбнулся. «А я смотрю, ты цветёшь в его обществе. Я прав?» «Возможно», — игриво отвечала я. «В таком случае я могу быть совершенно спокоен, что ты не обделена нашим вниманием». «Можешь». На четвёртый день пребывания в Инверлочи-Кассл красиво сервированные завтраки, обеды и ужины не производили должного эффекта на моё очень земное сознание. Завтрак прошёл в молчаливой обстановке. Роб, как и всегда, читал утреннюю газету. Мэган скучающе смотрела по сторонам. Я же старалась поскорее позавтракать и убежать. Том-то и дело присылал мне мемы, забавные вирусные видео и ссылки на любопытные сайты. Я с жадностью, присущей журналистам, впитывала всё, что удавалось прочитать. Добровольный информационный вакуум давал о себе знать. Не скрою, меня разбирало любопытство, и я еле сдерживалась, чтобы хоть одним глазком не взглянуть, как же всё-таки проходит тур Стефана по Азии. Но гордость вновь оказалась сильнее всех моих чувств. Помню, мама всегда ругала меня за гордость. Однажды, когда она снова собиралась прочитать мне мораль на тему гордыни и ее греховных корней, я парировала ей, только что одолев ставший впоследствии любимым роман «Легенда о Буреншпигеле» Шарля де Кастера, важно цитируя строки из этой книги. Однажды Нелли и Улленшпигель снова умощаются волшебным снадобьем и видят преображенных семерых. Гордыня стала благородной гордостью, скупость преобразилась в бережливость, гнев — в живость, чревоугодие — в аппетит, зависть — в соревнования, лень — в мечту поэтов и мудрецов. А восседавшая на козе похоть превратилась в любовь. Мама отмахивалась от меня, как от назойливой мухи, и шла заниматься своими делами.